Юрий Домбровский. Факультет ненужных вещей. Теперь адвокаты мудрые. Они научились говорить с судьями на понятном для них языке. Так. Он вдруг сделался совершенно серьезным. «А теперь разрешите, я на минуту займусь своим хозяйством». Он поднял сумку и поставил ее на стол. «Понимаете, меня выдернули ночью с такой скоропалительностью, — продолжал он, распуская шнурки, — что даже и не обыскали, — а вот этот рюкзачок принесли на машину прямо из коптерки. Так что я и друзьям даже не смог ничего оставить, а как раз недавно посылка была, да еще от старой оставалась, он наклонился над сумкой. «Вы курите, Георгий Николаевич? Ах, жалко, жалко!» — В лагере или в тюрьме это большая поддержка, особенно когда волнуешься. — Ну, а курящих-то вы ничего выносите. — Да ради бога, — всполошился Зыбин, — я даже люблю, когда дымят. — Благодарствуйте. — Но только вы не стесняйтесь, я теперь дымлю немного, так что мне и двух оправок утром и вечером вполне хватило бы. Он вынул из сумки и положил на стол несколько коробок. Ну вот взгляните, что за папиросы-то мне прислали. Герцоговина флор. Раньше мне никогда их не присылали, так что, может быть, это и намек. Вы знаете, кто их курит? Нет? Вот он быстро двумя пальцами пририсовал себе усы. Так вы? — воскликнул Зыбин и вскочил. — Садитесь, садитесь, потом, если меня не выдернут. «А сейчас мы будем пить чай». Он снова наклонился над сумкой. «Да, сегодня нам есть чем попить. Поразительно, что здесь ничего не отобрали, даже не осмотрели. Ох, боюсь я этих добрых донайцев, у них беспричинных даров не бывает. Так, чай, настоящий, фамильный, с цветком. Сейчас сварим, вот и кружка для этого лежит. Даже ее не отобрали, чудеса. Мишки». — Целый пакет. Попробуйте, пожалуйста. Очень-очень прошу. И вот наш кавказский сыр. Эх, хорош он с молодым вином, да на чистом воздухе. Так уж хорош. Но не все это понимают и любят, а поэтому вот кусок рокфора Вот его-то надо быстро кончать, а то, видите, уже черствеет. Сахар, масло, икра. Смотрите, какие у меня дома умные. Все разложили в розовые туалетные коробки из пластмассы. Их не отбирают. Ну вот и разгореемся, а скептики говорят, что жизнь не прекрасна. Нет, она прекрасна, Вот существование-то часто невыносимо, это да, но это уж другое. Загремел ключ, дверь приотворилась, и в образовавшуюся щель въехал и закачался на половине порога большой медный чайник, а полная белая женщина. Протянул в эту щель две аккуратные горбушки, и на них четыре кусочка сахара. День начался. Чай они пили молча и сосредоточенно. То есть сосредоточенно пил его он, а Каландрашвили сидел, ломал маленькие кусочки хлеба и аккуратно намазывал их маслом. Для этого у него была хорошо обструганная и отполированная щепочка.